Толстяк в жёлтой суконной куртке переступил с ноги на ногу, кашлянул, снял с головы берет. — Погодим ещё, — сказал он, вытирая пот среденьких н бровей. — А чего годить-то? — фыркнул прыщавый. — Там в подвалах он и сидит, Василиск-то, аль забыли, солтас. Кто войдёт, тому и конец. Мало людей, что л ь погибало? Чего ждать-то? — Мы ж е договаривались, — неуверенно проворчал толстяк. — Как же так? — С живым договаривались-то, Солтас», — проговорил спутник п р ы щ а в о г о гигант в кожаном фартуке резняка. «А теперь, и чё он мёртв, это уж как пить дать». С изначала было ведомо, на смерть идёт, как и другие до него. Он и зеркало не прихватил, с одним мечом полез. А без зеркала, знамо дело, Василиска не прибьёшь. «Считайте, сэкономили гроши», — добавил п р ы щ а в ы й «Потому как платить за Василиска теперь и некому. Идите спокойно домой. А коня и колдуни на хозяйство мы возьмём, не пропадать же добру».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 Резник кивнул, указал головой на г р у п к у из которой вышли еще двое. Плотные, стриженные. У обоих в руках дубинки, которыми на бойнях оглушают животных. «Это кто ж ты такой?» — спросил прыщавый, не вынимая руки из-за пазухи, чтобы указывать нам, что порядок, а что нет. «А тебе какое дело, дорогуша?» «Оружие не носишь». «Верно». Чужак усмехнулся еще ядовитее. «Не ношу». «А зря». Прыщавый вытащил руку из-за пазухи.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 солтус отскочил с п о т к н у в ш и с ь о валяющийся кусок стены и не сводя глаз с искривленного птичьего клюва перепончатых крыльев и серповидных когтей на чешуйчатых лапах василиск произнес б е л о г о л о в ы й отряхивая брюки от пыли как договаривались и з в о л ь т е мои 200 лентаров настоящих лентаров не шибко фальшивых предупреждаю проверю солты с дрожащими руками извлек мешочек белоголовый осмотрелся на мгновение задержал взгляд на прыщавом наваляющемся у его ног н о ж е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 При виде его улыбки, расцветающей на бледном лице, как р а с п у с к а ю щ а я с я роза, толпа стала быстро рассеиваться. «И потому, братец, я тебя тоже не т р о н у Иди с миром. Только быстро». Прыщавый пятясь собрался бежать. Прыщи неприятно выделялись на его побледневшей физиономии. «Эй, погоди-ка!» — бросил ему человек в коричневой накидке. «Ты кое о чем забыл?» «О чем, мюздарь?» «Ты поднял на меня нож».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 Люди, спотыкаясь и кувыркаясь на развалинах, мчались, что б ы в ы с и л городку. Впереди, внушающими уважение прыжками, несся Солтас, всего на несколько сажен опережая огромного резняка. «Прекрасный удар», — холодно прокомментировал белоголовый, рукой в черной перчатке прикрывая глаза от солнца. «Прекрасный удар» — зариканской саблей. Склоняю голову предловкостью и красотой свободных воительниц. «Я г е р а л ь д из Ривии».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 «Тебя что-нибудь держит в здешних краях, г е р а л ь д из Ривии?» «Отнюдь». «Прекрасно. Предлагаю, тут неподалеку, на перекрестье дороги к р и ч н о м у порту, есть трактир, под задумчивым драконом называется. Там уж ни кухни нет равных на сто верстокрест. Я как раз направляюсь туда перекусить и заночевать. Буду рад, если составишь компанию». Борх. Белоголовый отвернулся от коня, глянул в светлые глаза незнакомца. «Не хочу, чтобы между нами вкралась какая-либо неясность. Я ведьмак».